В в эту ночь было около 1700 лавеков, из них 500 самок, так как, по слухам, лавеки свезли туда всех своих самок. Потому-то Сельвер и остальные решили начать, хотя еще не все люди, которые хотели быть с ними, успели добраться до Сурнеля. Почти пять тысяч мужчин и женщин пришли через леса в Энтудор на общую встречу, а оттуда в это место, в эту ночь Пожары полыхали все сильнее, и воздух стал тяжелым от запаха гари и крови. Рот Сильвера пересох, в горле соднило. Он не мог выговорить ни слова и мечтал о глотке воды. Он вел свой отряд по средней тропе селения Лувеков. Один из них кинулся ему навстречу. В дымном багровом сумраке он казался огромным. Сильвер поднял огнемет и оттянул защелку в ту самую секунду, когда Лавек поскользнулся в жидкой грязи и рухнул на колени. Но из огнемета не вырвалась шипящая струя пламени. Оно все было истрачено на небесные лодки, стоявшие в стороне от ангаров. Сельвер уронил тяжелый баллон. Лавек был без оружия, и он был самцом. Сельвер попытался сказать «Не трогайте его, пусть бежит», но у него не хватило голоса.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 Затихли. Сельвер с трудом разомкнул губы и хрипло испустил клич сбора, завершающий охоту. Те, кто был с ним, подхватили клич громко и пронзительно. Вдали и вблизи, в мутной, смрадной, пронизанной огненными сполохами ночной мгле, раздались ответные крики. Вместо того, чтобы увести своих людей из селения, Сельвер сделал им знак «Уходить»,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 Все произошло так, как он сказал. Мужские дома и жилища человеков сожжены, их небесные лодки сожжены или разбиты, их оружие украдено или уничтожено, и все их самки перебиты. Пожары догорали, пропавший дымом ночной мрак стал смолиным. Север уже ничего не видел вокруг и посмотрел на восток, не занимается ли заря.